Глава сороковая Не Влад Я не ошибся в том, что отступил, Ведь то, что не имел, нельзя забрать. Отныне, горькой правды не тая, Своим несчастьем я вознагражден. А тот, другой, должно быть рад, В награду получив любовь, которой я лишён. Томас Уайт Маргарет не ожидала, что визит мистера Белла доставит ей удовольствие. Она только надеялась, что приезд старого друга порадует отца. Но когда крёстный приехал, они тут же стали добрыми друзьями. Гость сказал, что на самом деле его покорила не она, красивая и славная девушка, а ее наследственная сила, которой он не мог сопротивляться. В свою очередь, Маргарет ответила, что он выглядит свежим и юным, несмотря на свою мантию и квадратную академическую шапочку. «Вы свежие и молоды в своем добром сердце». Вот что я хотела сказать. Впрочем, должна признаться, что ваше мнение кажется мне самыми закостенелыми из всех, что я встречала за последнее время. «Хейл, послушай свою дочь. Пребывание в Милтоне испортило ее. Она тут превратилась в демократку, красную республиканку, социалистку и члена мирного общества. Папа, это все из-за того, что я восхваляю прогресс мировой торговли. Будь его воля, мистер Белл до сих пор менял бы шкуры животных на желуди. Нет, я бы возделывал землю и выращивал картофель. Еще я стриг бы диких зверей и ткал полотно. Так что не преувеличивайте, мисс хотя я действительно устал от этой суеты. Все расталкивают друг друга в спешке стать богачами. Не каждый может сидеть в уютно обставленных комнатах колледжа или лениво смотреть со стороны на свои растущие богатства, заметил мистер Хейл. Не сомневаюсь, что многие люди были бы благодарны, если бы их собственность вдруг возросла в цене, как в твоем случае. Не думаю, что это обрадовало бы их. Им нравится борьба и суматоха, Кто бы из этих людей согласился сидеть в кабинете, изучая прошлое и грязи о будущем в пророческом духе учёной-братьи? Зачем им подобные занятия? Фу-фу-фу. Я не верю, что в Милтоне найдется человек, способный тихо сидеть на одном месте. А ведь это великое искусство. Не удивлюсь, если милтонцы считают, что жители Оксфорда не умеют двигаться. Было бы неплохо перемешать их друг с другом. Это пошло бы на пользу только милтонцам. Им часто нравятся вещи, неприятные для других людей. «Но ведь вы тоже из Милтона», — заметила Маргарет. «Я думала, вы гордитесь своим родным городом». «Пока не вижу, чем гордиться. Вот если бы ты приехала в Оксфорд, Маргарет, я показал бы тебе настоящие места славы». «Хорошо», — сказал мистер Хейл. «Сегодня вечером к нам на чай придет мистер Торнтон». Он гордится Милтоном с таким же энтузиазмом, как ты, Оксфордом. В общении друг с другом вы оба должны расширить свои взгляды». «Спасибо, но я не хочу расширять свои взгляды», — ответил мистер Белл. «Мистер Торнтон придет к нам на чаепитие», — уточнила Маргарет. «Часов в пять, а может, чуть позже». Он не мог указать точного времени. Попросил, чтобы мы его не ждали. Мистер Торнтон решил не спрашивать у матери, насколько обстоятельным был ее разговор о неправильном поведении Маргарет. Он знал, что отчет о проведенной беседе расстроит его своей необъективностью. Ему было хорошо известно, как будет выглядеть случившееся с ее точки зрения. Он и без того ежился, когда мать произносила имя Маргарет. Порицая и ревнуя мисс Хейл, мистер Торнтон продолжал любить ее Мучительно и страстно. Он мечтал о ней, представлял себе, как она танцует перед ним с распростёртыми руками, легко и весело. И он ненавидел себя за этот манящий образ, лишенный ее характера, словно некий злой демон завладел ее формой, отштампованной в его сознании. Поэтому, пробуждаясь от грёз, мистер Торнтон с трудом мог отделить Уну от дуэсы и отвращение, которое он питал к последней, казалось, затмевала и искажало первую. Уна и Дуэса — героини поэмы Эдмунда Спенсера «Легенда о рыцаре Красного Креста», символизирующие две противоположности. Однако гордость не позволяла ему признать свою слабость, заставлявшую его избегать встреч с Маргарет. Он не сторонился её, но и не искал возможности увидеться с ней. Убеждая себя в могучей силе самоконтроля, мистер Торнтон задерживался на работе едва ли не до полуночи. Сегодня же каждое свое действие он совершал с необычной для себя медлительностью. И в результате добрался до дома мистера Хейла только после восьми вечера. Затем они с мистером Беллом долго обсуждали новый договор аренды. В итоге его собеседник, сидевший у камина в кабинете мистера Хейла, начал устало настаивать на том, что все дела улажены и что они могли бы подняться наверх. Но мистер Торнтон боялся переходить в гостиную. Он сердился и считал мистера Белла скучным собеседником, в то время как тот находил мистера Торнтона грубым и несдержанным парнем, утратившим и разум, и манеры. Наконец, легкий шум на верхнем этаже Привлек их внимание и возбудил любопытство. Войдя в гостиную, они увидели Маргарет, читавшую вслух письмо из Лондона. При появлении джентльменов послание было тут же отодвинуто в сторону, но мистер Торнтон услышал, как мистер Хейл сказал мистеру Беллу. «Это письмо от Генри Ленокса. Оно вселило в Маргарет большие надежды». Мистер Белл кивнул. Когда мистер Торнтон посмотрел на Маргарет, Та покраснела, как майская роза. Ему захотелось выйти из комнаты и больше никогда не возвращаться в этот дом. «Ваш деловой разговор так затянулся», — сказал мистер Хейл. «Мы с Маргарет подумали, что вы действительно вняли нашему совету и попытались изменить друг друга. И вы надеялись, что от нас ничего не останется, кроме хвостов. Как у килкинистских котов». коты. Коты, которые дрались друг с другом до тех пор, пока от них оставались только хвосты. На чьи же убеждения, как наиболее жизнестойкие, выставили Мистер Торнтон не имел понятия, о чем они говорили. Он посчитал невежливым перебивать двух джентльменов, но мистер Хейл нашел уместным просветить его. «Видите ли, мистер Торнтон, сегодня утром мы обвинили мистера Белла в средневековом оксфордском фанатизме, который восстановил его против Милтона. Представляете, родного города. Мы с Маргарет предположили, что ему было бы полезно пообщаться с одним из милтонских фабрикантов. Прошу прощения, Маргарет сказала, что это милтонским промышленникам было бы полезно пообщаться с представителем Оксфорда. Не так ли, мисс? Я верю, что обеим группам не помешало бы общение друг с другом. И я уже не помню, чья это была идея — моя или папина. «Итак, мистер Торнтон», — подытожил мистер Белл, — «там внизу, в кабинете мистера Хейла, мы должны были просвещать друг друга, а не говорить о разорении Смитов и Харрисонов. Однако мне хотелось бы внести свою лепту. Меня интересует, когда жители Милтона намерены жить, пока все их существование тратится на сбор средств для будущей жизни?» «Под жизнью, я полагаю, вы имеете в виду различные удовольствия?» уточнил мистер Торнтон. «Да, удовольствие. Я не уточняю, какие именно, поскольку уверен, что мы оба рассматриваем большую часть наслаждений как некое обобщенное удовольствие. Тем не менее, я определил бы природу удовольствий. Ну, скажем, удовольствие от досуга, удовольствие от власти, которое приносит с собой деньги». Вам же нравится увеличение вашего капитала? Для чего вам деньги? Мистер Торнтон выдержал небольшую паузу. На самом деле я не знаю, для чего мне деньги. Цель моей жизни другая. Какая? Это личная тема. Отвечая на ваш вопрос, я должен был бы открыть информацию, которую не готов выносить для публичного ознакомления. Нет... «Давайте не будем затрагивать личности в нашей дискуссии», — сказал мистер Хейл. «Никто из вас не может быть представителем каких-то социальных групп. Вы слишком индивидуальны для таких обобщений». «Не знаю, считать ли это комплиментом», — ответил мистер Белл. «Мне нравится видеть себя представителем Оксфорда, с его красотой, образованностью и гордой историей. Что ты скажешь, Маргарет? Я могу иметь такие претензии?» Я никогда не бывала в Оксфорде. Наверное, имеется разница между представителями города и представителями горожан. Совершенно верно, мисс. И теперь я вспомнил, что это ты возражала мне утром, защищая жителей и промышленников Милтона». Маргарет заметила удивленный взгляд мистера Торнтона. И ее раздосадовало толкование ее мнения мистером Беллом, который хозяин Милтонской фабрики мог неправильно понять. «Хотел бы я показать тебе нашу Хай-стрит и площадь Рэдклиффа», — продолжил мистер Белл. «Я специально не упоминаю наши колледжи, чтобы в своих суждениях о чарах Милтона уважаемый мистер Торнтон не приводил в пример местные фабрики. У меня имеется полное право на критику родного города. Не забывайте, я милтонский парень». Его слова рассердили мистера Торнтона больше, чем он ожидал. Ему действительно было не до шуток. В другое время он позабавился бы этим немного брезгливым осуждением Милтона, где жизнь бурлила и противоречила привычкам оксфордского академика. Но в данный момент, раздраженный и задетый за живое, он бросился на защиту того, что даже не было серьезно атаковано. «Я не считаю Милтон образчиком английских городов. Вы говорите о его архитектуре?» насмешливо спросил мистер Белл. «Нет, мы слишком заняты, чтобы уделять внимание обычной внешней красоте». «Не называйте красоту обычной», мягко поправил его мистер Хейл. «Она впечатляет нас с детства и до самой старости, каждый день нашей жизни». «Подождите немного», — сказал мистер Торнтон. «Вспомните, что мы не греки, для которых красота являлась мерой всех вещей. Ведь именно благодаря им...» Мистер Белл теперь может рассуждать о приятном досуге и развлечениях. Я не презираю греков, но в то же время и не подражаю им. В моих венах течет тевтонская кровь. В этой части Англии в ней почти нет примеси другой крови, и мы сохранили язык и дух предков. Для нас жизнь — это не время для развлечений, а время для действий. Наша слава и красота возникают из внутренней силы, которая ведет нас к победам и помогает преодолевать материальные ограничения и трудности. Здесь, в Даркшире, мы ведем себя как тефтонцы и ненавидим законы, придуманные для нас где-то в далекой столице. Мы хотим, чтобы нам позволили быть самими собой, чтобы никто не лез к нам со своим несовершенным законодательством. Мы отстаиваем самоуправление и противостоим централизации. Короче, вы хотите вернуть семивластие. Именно об этом я и говорил нынешним утром. Вы, жители Милтона, не почитаете прошлого. Вы — верные поклонники Тора. Если мы не почитаем прошлого, как вы, жители Оксфорда, то это потому, что нам больше нравятся вещи, которые можно применять непосредственно в нашей настоящей жизни. Прекрасно, когда изучение прошлого ведет к предсказанию будущего. Но сейчас люди руководствуются новыми обстоятельствами. И будет лучше, если опыт начнет указывать нам, как действовать в ситуациях, непосредственно затрагивающих наше существование. То есть трудности нужно встречать и преодолевать в настоящем, а не откладывать их на будущее. Тогда и будущее будет иным. Не мудрость прошлого помогает нам в настоящем нет. Многим людям легче говорить об утопии, чем о долге следующего дня. Однако, когда долг выполняется другими, кто-то тут же кричит «Стыдитесь, так нельзя!» «Извините, но я не понимаю, о чем вы говорите. Не снизойдёте ли вы, люди Милтона, сообщить Оксфорду о ваших трудностях? Вы ведь к нам еще не обращались?» Мистер Торнтон рассмеялся. «Я уже ссылался на обстоятельства», тревожившие нас в последнее время. Мы прошли через ряд забастовок, которые оказались весьма вредными и затратными. Лично я понес большие убытки. Тем не менее, последняя забастовка заслуживает уважения. Заслуживающее уважение забастовка? Переспросил мистер Белл. Вы далеко зашли в служении Тору. Маргарет почувствовала, что мистер Торнтон огорчился таким поворотом беседы. Его серьезные слова были превращены в банальную шутку. Она попыталась изменить ход разговора, уходя от темы, которая была неинтересной для мистера Белла и слишком важной для мистера Торнтона. «Моя кузина Эдит написала, что печатный ситец в магазинах Корфу гораздо лучше и дешевле, чем в Лондоне». «Правда?» — спросил ее отец. «Я думаю, что Эдит, как всегда, преувеличивает. Ты веришь ей, Маргарет?» Она так написала, папа. «Тогда этот факт не вызывает у меня сомнений», сказал мистер Белл. «Маргарет, моя вера в твою искренность так велика, что я готов распространить ее и на кузину. Думаю, она не могла преувеличивать». «Разве мисс Хейл славится правдивостью?» с нескрываемой злостью спросил мистер Торнтон. Он тут же прикусил язык. Кто он такой? И почему ему вдруг захотелось пристыдить ее подобным образом. Каким язвительным и циничным он был этим вечером, раздосадованный долгой разлукой и упоминанием имени, которое могло, по его мнению, принадлежать более успешному поклоннику. Прибывая в дурном настроении, с трудом контролируя себя, он сначала пререкался с пожилым джентльменом, который шутками и беспечной речью пытался сделать вечер более приятным, Ведь он встретился со своим старым другом, знакомым ему многие годы. И вот теперь он так бестактно обидел Маргарет. Она не встала и не вышла из комнаты, как поступала раньше, когда его грубость и неуступчивый нрав раздражали ее. Она бросила на него быстрый взгляд, выражавший глубокое удивление. Ее глаза округлились, словно у ребенка, который встретил неожиданный отпор. Затем в них появилась укоризненная печаль, и ее взгляд паник. Маргарет склонилась над своим рукоделием и больше не произнесла ни слова. Но он не мог не смотреть на нее. Он видел, как содрогались ее плечи. Мистер Торнтон чувствовал себя хуже некуда. Так некоторые матери, выбранив ребенка, не могут уйти от него, пока их добрая улыбка не заверит дитя в возобновлении любви. Он отвечал на вопросы короткими фразами. Мистер Торнтон был взволнован и раздражен, не воспринимал шуток и серьезных мнений, тревожась только о взгляде Маргарет и ожидая ее нескольких слов, перед которыми он простёрся бы ниц в кающемся смирении. Но она молчала и не смотрела на него. Тонкие пальцы девушки ловко и быстро порхали над шитьем словно это было делом всей ее жизни. Она не волновалась о нем, подумал мистер Торнтон. иначе страстный пыл его желания заставил бы ее приподнять голову, хотя бы на миг, чтобы прочитать раскаяние в глазах влюбленного мужчины. Перед своим уходом он хотел сказать какую-то колкость, чтобы своей бестактностью привлечь ее внимание, а затем сообщить ей, об угрызениях совести, которые терзали его сердце. Хорошо, что долгая прогулка на открытом воздухе выветрила все эти мысли из его головы. К нему вернулась мрачная решимость. Отныне он будет видеться с ней как можно меньше, поскольку ее фигуры и голос, похожие на мягкие переливы чистой мелодии, имели над ним слишком большую власть и выводили его из равновесия. Теперь он знал, что любовь — это острая боль, огненная лава, обжигавшая все нутро. Но пройдя через это горнило, он пробьет себе путь в безмятежную стадию среднего возраста. Все богатые и мудрые люди преодолевали схожую страсть. Когда мистер Торнтон покинул комнату, Маргарет поднялась со своего места и начала молча сворачивать рукоделие. Длинный холст материи показался необычно тяжелым для ее ослабевших рук. Округлые линии лица удлинились. Весь вид девушки говорил о большой усталости. Когда хозяева и гость начали прощаться перед сном, мистер Белл осуждающим тоном прокомментировал поведение мистера Торнтона. «Впервые вижу человека, столь избалованного успехом. Он не терпит ни слова поперек его мнения, не понимает шуток, Кажется, любая фраза задевает его чувства и достоинства. Прежде он был простым и славным парнем. Его невозможно было обидеть, потому что он не отличался столь болезненным тщеславием. «Он и теперь не тщеславен», — тихо, но отчетливо произнесла Маргарет. «Просто сегодня вечером он был не похож на самого себя. Должно быть, что-то расстроило его еще до прихода к нам». «Мистер Белл?» Бросил на нее внимательный взгляд поверх очков. Она ответила ему спокойной улыбкой и вышла из комнаты. Тогда он повернулся к хозяину дома. «Хейл, ты заметил, что Торнтон и твоя дочь испытывают друг другу некоторую нежность, как сказали бы французы?» «Такого быть не может», — ответил мистер Хейл, сначала напуганный, а затем взволнованный подобной идеей. «Нет, ты ошибаешься. Я уверен, что ты ошибаешься. Возможно, мистер Торнтон и засматривается на нее, бедняга. Но я надеюсь, он осознает свои ничтожные шансы, поскольку она не любит его. Ну, я холостяк и всю жизнь выпрыгивал из сетей амура. Поэтому мое мнение в этом вопросе ничего не стоит. Иначе я мог бы сказать, что заметил в ее поведении очевидные симптомы влюбленности. «Ты ошибаешься, мой друг», — ответил мистер Хейл. «Мистер Торнтон действительно проявляет заботу о ней, хотя она иногда бывает с ним груба. Но чтобы Маргарет...» «Нет, она не думает о нем. Ей такая мысль даже в голову не придет. «Такие мысли и чувства входят в сердце. Я просто сделал предположение. Можешь считать его ошибочным. Прав я или не прав, нам нужно идти спать» поэтому не нарушай свой ночной покой моими фантазиями и скороспелыми выводами. Я удаляю свою комнату со спокойной совестью». Мистер Хейл решил, что он не будет волноваться из-за какого-то бессмысленного предположения. Между тем, он долго ворочался в кровати, заставляя себя не думать об этом. На следующий день мистер Белл, прощаясь с Маргарет, попросил ее рассчитывать на его помощь и защиту в любых критических ситуациях, какими бы они ни были. Мистеру Хейлу он сказал следующее. «Твоя Маргарет запала в мое сердце. Заботься о ней, поскольку она необычная девушка, слишком хороша для Милтона и фактически достойна только Оксфорда. Я имею в виду город, а не живущих там мужчин. Жаль, что мы пока не можем выдать ее замуж» но если я найду достойного молодого человека, то обязательно привезу его к твоей юной леди, прямо как джин из Арабских ночей, который доставил принца Камара Замана к принцессе Будур для их последующего обручения. Я умоляю тебя, не делай ничего подобного. Вспомни о свершившихся несчастьях. Кроме того, я не могу разлучиться с Маргарет. Да, немного подумав, я решил, что пусть она лучше еще десяток лет позаботится о нас, пока мы не превратимся в двух старых инвалидов. Серьезно, Хейл, я хочу, чтобы ты покинул Милтон. Он непригоден для вас, хотя я рекомендовал его тебе в самом начале. Если бы вы переехали в Оксфорд, я бы проглотил свои сомнения и согласился жить при колледже, а вы с Маргарет поселились бы в нашем пасторате. Ты стал бы викарием, и освободил меня от бедняков. Маргарет вела бы наше хозяйство, днем выполняла обязанности деревенской леди Баунтифул, а по вечерам читала нам книги на сон грядущий. Я был бы счастлив от такой райской жизни. Что ты думаешь об этом?» «Ничего хорошего», — решительно ответил мистер Хейл. «Я уже заплатил страданиями за самую большую перемену в своей жизни». Здесь я встречу смерть и буду погребен. Тем не менее, я не откажусь от своего плана. Только больше не буду уговаривать тебя. Где жемчуженка? Маргарет. Подойди и поцелуй меня на прощание. Помни, дорогая, где ты можешь найти настоящего друга? Все мои возможности к твоим услугам. Ты мне как дитя. Не забывай об этом. Благослови тебя Бог. Мистер Хейл и Маргарет вернулись к тихой и монотонной жизни, которую они вели до этого времени. В их доме больше не было больной и связанных с ней страхов и надежд. Даже Хиггинсы, так долго занимавшие важное место в их умах, казалось, отступили в тень повседневной рутины. Оставшиеся без матери дети Бушера нуждались в заботе, поэтому Маргарет часто приходила к Мэри Хиггинс которая ухаживала за малышами. Две семьи теперь жили в одном доме. Старшие дети посещали школу для бедных, а о младших ребятишках, когда Мэри была на работе, заботилась добрая соседка, чья смекалка во время смерти Бушера так понравилась Маргарет. Конечно, ей платили за помощь. Во всем, что касалось сирот, Николас проявлял серьезность и здравый расчет, что совершенно не вязалось с его прежними эксцентричными поступками. Он был настолько поглощен работой, что в зимние месяцы Маргарет почти не видела его. Когда же они встречались, Хиггинс всегда недовольно морщился при упоминании имени отца детей, которых он так сердечно принял под свою опеку. О мистере Торнтоне он тоже говорил с большой неохотой. «Сказать по правде, Торнтон непонятен мне. Он будто состоит из двух личностей. Одна из них знакома мне с давних пор, это хозяин фабрики. Другая не имеет в себе и унции хозяйского характера. Как эти два человека уживаются в одном теле, загадка для меня. Но я когда-нибудь разгадаю ее. Между прочим, он часто приходит к нам. Это, как я понял, тот парень, который не хозяин. Похоже, он тоже заинтригован моей персоной. Сидит, слушает меня и смотрит, будто я какое-то странное животное, недавно пойманное в далекой стране. Но я не смущаюсь. Тут нужно нечто невероятное, чтобы смутить меня в моем доме. Иногда я делюсь Торнтоном своими мыслями, о чем ему было бы лучше услышать в молодые годы. «И он позволяет вам это?» — спросил мистер Хейл. Я не сказал бы, что все преимущества на его стороне. Мне кажется, я понемногу улучшаю его характер. «Иногда он грубит, и поначалу это неприятно выглядит. Но потом, когда разжёвываешь его слова, они имеют в себе вкус горькой правды. Он придет сегодня вечером. Его не устраивает, как наших детей учат в школе. Он хочет проверить их знания». «Что они изучают?» — произнёс мистер Хейл, но Маргарет коснулась его руки и кивнула на часы. «Уже почти семь», — сказала она. «Вечера становятся длинными и темными. Пойдёмте, папа». Маргарет не могла свободно дышать, пока они не удалились от дома. Затем, успокоившись, она пожалела о своей спешке, поскольку в последнее время они видели мистера Торнтона очень редко. Если бы он пришел к Хиггинсам, она с удовольствием повидалась бы с ним. Да, он приходил очень редко и только ради уроков. Мистера Хейла огорчало равнодушие мистера Торнтона греческой литературе, которая не так давно была его любимым предметом. Теперь, перед началом занятий, от него часто приходили торопливые записки, в которых сообщалось, что он занят и не может прийти этим вечером. И хотя большую часть дня мистер Хейл проводил с другими учениками, никто из них не мог занять в его сердце место, отданное мистеру Торнтону. Он пребывал в печали от столь явного охлаждения их дружеских отношений и стал задумываться о причине, которая привела к таким переменам. Однажды вечером, когда Маргарет занималась своим рукоделием, мистер Хейл напугал ее внезапным вопросом. «Дорогая, ты могла бы допустить такую мысль, что мистер Торнтон неравнодушен к тебе?» Он покраснел от смущения. Идея, высказанная мистером Беллом, не давала ему покоя. Слова слетели с его уст, прежде чем он понял, что натворил. Дочь молчала, однако по наклону ее головы он уже догадывался, каким будет ее ответ. «Да, могла бы», — сказала она. «Папа, я давно должна была рассказать вам об этом». Опустив рукоделие на стол, она закрыла лицо руками. «Нет, дорогая». «Не считай меня чрезмерно любопытным. Я уверен, ты открыла бы мне этот секрет, если бы знала, что можешь ответить ему взаимностью. Он сделал тебе предложение». После некоторой паузы дочь произнесла тихо и неохотно. «Да». «Ты отказала ему». Ответом был долгий вздох, после которого последовало другое беспомощное «да». Но прежде чем мистер Хейл успел заговорить, Раскрасневшаяся Маргарет приподняла голову и, посмотрев ему прямо в глаза, сказала. «Вот, папа, вы всё и узнали. Я не хотела бы раскрывать детали, потому что они причиняют мне боль. Каждое слово и действие, связанное с его предложением, они так невыразимо печальны для меня, что мне невыносимо думать о них. Ах, папа». «Простите, что из-за меня вы потеряли друга. Мне очень жаль, но я ничем не могу вам помочь». Она села на пол и положила голову ему на колени. «Мне тоже жаль, моя дорогая». Мистер Белл так напугал меня, рассказав о своем предположении. «Мистер Белл? Он догадался об этом?» «Может быть, совсем немного. Он решил, что ты...» И как только я могу говорить такое? Он сказал, что ты весьма расположена к мистеру Торнтону. Я знаю, что это не так. Все это лишь воображение моего приятеля. Я знаю твои истинные чувства и понимаю, что мистер Торнтон не мог тебе понравиться. Извини меня за прямоту». Несколько минут они сохраняли молчание. Ласково погладив её щеку, мистер Хейл изумился тому, что лицо его дочери было мокрым от слез! Маргарет тут же вскочила на ноги и, через силу улыбаясь, начала говорить о Леноксах. Она так настойчиво хотела сменить тему, что ее мягкосердечный отец не стал возвращаться к прежнему разговору. «Завтра. Представляете, завтра они приедут в особняк на Харли-стрит. О, как это чудесно! Интересно, какую комнату они превратят в детскую. Тетя Шоу будет счастлива, что в их доме появится ребенок. Вы только подумайте, Эдит, мама. А чем теперь займется капитан Леннокс? Ведь он уволился из армии. Вот что я тебе скажу, произнес отец, стараясь поддержать вновь затронутую тему. Я спокойно могу обойтись без тебя пару недель. А ты за это время съездишь в Лондон и повидаешься с нашими путешественниками. Возможно, тебе удастся поговорить с мистером Генри Леноксом. Проведя с ним получасовую беседу, ты узнаешь о шансах Фредерика больше, чем из дюжины адвокатских писем. Таким образом, ты объединишь удовольствие с важным делом. «Нет, папа, ты не сможешь обойтись без меня. И главное, я не хочу оставлять тебя одного». Немного помолчав, она печально добавила. «Я теряю надежду на новую встречу с Фредериком. Он мягко подводит нас к этому в своих письмах. Однако уже понятно, что сам мистер Леннекс тоже не верит в успех. Он не может отыскать свидетелей по прошествии стольких лет. Надежда была так дорога и мила нашим сердцам, как и многие другие ожидания. Но, увы, Она оказалась мыльным пузырем, который лопнул. Мы должны утешиться радостью, что наш Фредерик нашел свое счастье. Поэтому давайте дорожить друг другом. И больше не обижайте меня, говоря, что вы можете обойтись без моей помощи. Я знаю, что это не так. Но идея перемен запала в сердце Маргарет. Хотя и не в том виде, в каком предполагал ее отец. Она начала размышлять как желанно было сделать что-то для ее отца, настроение которого все чаще было депрессивным, а здоровье, хотя он никогда не жаловался, было серьезно ослаблено болезнью и смертью жены. Он регулярно занимался с учениками, но ничего не получал взамен от своей деятельности, как это было в прежние дни, когда мистер Торнтон приходил учиться у него. Маргарет осознавала потерю, от которой он страдал. Ему не хватало дружеского общения с человеком, который был для него интересен. В Хелстоне всегда имелся повод для обмена визитами с соседскими священниками и бедными работниками, трудившимися на полях, или лениво бредущими по вечерам домой, подгоняя скотину. Там была возможность поговорить или послушать рассказ случайно повстречавшегося местного жителя. Но в Милтоне каждый был слишком занят чтобы согласиться на неспешную беседу или любой зрелый обмен мыслями. Они говорили только о насущных и важных делах. И когда напряжение ума, связанное с повседневными делами, высвобождалось, жители Милтона погружались в ленивое безделье до следующего утра. По окончании трудового дня рабочие шли в пивную или на какую-нибудь лекцию в клуб в соответствии со своим характером и уровнем развития. Мистер Хейл думал устроить курс лекций в нескольких учреждениях, но собирался делать это, скорее руководствуясь чувством долга, чем пристрастием к преподавательской деятельности. Маргарет была уверена, что из этого ничего не получится, если только она не приободрит его своим энтузиазмом и энергией.